Глава 44. ПОВАР Вымершая улица в час пик была пуста. Обрывок газеты пролетел от дома к дому, скрываясь за поворотом под действием сильного воздушного напора, в обычное время заставляющего прохожих сильнее кутаться и натягивать капюшоны. Эффект трубы создавался из-за плотной застройки и отсутствия широких площадей для свободного движения воздушных потоков. Патрульные машины промчались по 45-й улице на большой скорости и тотчас скрылись за поворотом. Одинокий мобиль стоял на обочине, солнечные зайчики играли на блестящей поверхности лобового стекла. Внутри не было никого. Повар по имени Лоуби вышел из подъезда и быстрым шагом приблизился, открыл дверцу ключом, забрался, заставляя рессоры скрипеть. Под внушительным весом мастера единоборств машина заметно осела. Колесный просвет стал меньше, но самого владельца это мало волновало. Он спешил, быстро завел машину и стартанул с места, чтобы быстрее добраться до нового информатора. Он искал Роджеральда Боула с того самого дня, когда видел его последний раз, выходящего из квартиры. «Ты обещал», — ворчливо проронил Лоуби. «Если ты не выжил, я тебя с того света достану». Краткий взгляд в зеркало заднего вида, и он заметил слежку. Серый обшарпанный мобиль снова попался ему на глаза. Списать на совпадение не было никакой возможности. Ему сейчас нельзя было полагаться на такие слова, как «случайность» и «совпадение». Напав на след виновника кражи карточного домика, он уже несколько раз видел эту машину в зеркале заднего вида. Видимо, некто из управления заприметил его еще раньше, едва он начал свое расследование с присущей горячностью и пылом. Пара-тройка тумаков и острые угрожающие взгляды не причина для задержания в нынешних условиях, когда осмелевшие фанатики и другие лиходеи все чаще выбирались на поверхность из подземного города, чтобы в очередной раз ограбить продуктовый магазин. Особенно часто страдали отделы крепких напитков. Его Забегаловки тоже порядком досталось после того, как он однажды неласково выпроводил преступников в свояси Как итог, у забегаловки на 47-й улице разбили витринные окна, пользуясь отсутствием хозяина в ночное время суток. «Шакалы!» – ругнулся Лоуби. Совершив резкий маневр, он пересек сразу две полосы и проехал сквозь одну арку, затем в другую. Затормозил за углом, подхватил чугунную сковородку, лежащую на заднем сиденье. Вышел и тщательно запер дверь. Главное, чтобы он не нарвался на полицейских, иначе задержание ему гарантировано. А что, если попробовать попасть им в лапы и заодно узнать о судьбе Боула? Вначале эта мысль показалась здравой, Однако следом пришла другая. «Кто из какой стати будет делиться со мной данными следствия?» Очевидный ответ огорчал своей логичностью. «Никто. Если только им не займется старая знакомая, Зора Ринч, которая наверняка не желает настоящего ареста Боула. Да, она может быть зла на него, но...» Мысль повара оборвалась, потому что в переулок заехала серая машина. Два шага, один замах, и сковородка разбила боковое стекло притормозившего мобиля. «Выходи, поговорим», — грозно начал Лоуби. Но в следующее мгновение он заметил сидящую на пассажирском сиденье ту, о ком подумал только что. «Ты совсем сдурел?» — не скупилась на выражение Зора. «Мозги на бекрень? Кукушка поехала?» «О, да, узнаю тебя, красотулька! Что ж, давай поговорим». Она сверкнула злым взглядом, вылезая из мобиля, а заодно приказала коллеге «Ты припаркуйся где-нибудь недалеко». «Есть». Небольшая пауза в разговоре возникла непроизвольно. Дождавшись, когда серый мобиль отъедет, Лоуби, совсем как маленький мальчик, переминался с ноги на ногу, не желая возмещать ущерб, потому что его забегаловка была закрыта, а съестные запасы дома подходили к концу. Не имея заработка, Ему приходилось время от времени обращаться к долговой книжечке. Но что дальше? Будущее казалось ему совсем мрачным. Уподобляться лиходеям он не хотел ни в коем случае. Уж лучше пойти работать в полицейском участке хоть рядовым, хоть санитаром при морге. Все же лучше, чем переступить через себя. «Ты?» — Зора ткнула пальцем во внушительное пузо повара, как оказалось, не лишенная накачанных мышц поэтому сделала только себе больно и больше никому. — И? — спокойно спросил Лоуби. — Это месть за окно? — Нет. Раз уж ты попался на правонарушение, я могу закрыть тебя на несколько суток и пригласить на допрос. Сейчас? Думаете, я добровольно проследую за вами? — А разве нет? Лоуби пожал плечами. — У вас есть нужная мне информация. Я готов устроиться к вам на работу, чтобы получить доступ Заодно не буду против поделиться тем, что знаю сам». «Вот как?» Взгляд Зоры потемнел. «Ты думаешь, сможешь так легко отделаться?» «А по какому случаю слежка? Я защищался. Думал, меня преследуют отморозки, которые разбили витрины. Порчу моего имущества зафиксировал дежурный следователь. Не помню его имени». «Неважно. Ты теперь тоже портишь чужое имущество, без всякого зазрения совести». — напирала работница полиции. — Чем недостойное оправдание, не так ли? — Нет, я готов отработать, а заодно помочь следствию, — миролюбиво ответил повар. — У меня дома имеется много интересных книжечек, в которые я записывал все, что касается Боула. Вдруг вы там найдете зацепку? — А в чем твой резон сдавать друга? Ведь вы всегда хорошо ладили. Или ты в определенный момент придашь нас и поможешь Боулу скрыться? — — Нет, я лишь преследую одну цель, — покачал головой повар. — Хочу удостовериться, что он жив. Остальное — дело закона. Пусть ответит за свои поступки. Все просто. — Просто? Да не просто! — воскликнула Ринч. — Начальство преследует непонятные мне цели. Иногда мне кажется, что эти щеки похлеще. И тут она замолчала. Но уже сказанного лоуби было достаточно, чтобы додумать недостающее. Он кратко кивнул, мол, все понял. «Я буду своим человеком. Верным только тебе, Зора!» Подавив желание стукнуть стоящего рядом наглеца, полицейская вместо этого протянула руку для пожатия. Договорились. И, немного помолчав, добавила. «Только никакого понебратства. Я тебе не девочка и не красотулька. Не хватало, чтобы за мной закрепилось несуразное прозвище, как вы, мужичье, любите». Состроив сальную улыбочку, повар не удержался от издевки. Что, унижает чувство собственного достоинства? Дай сюда сковородку, попросила Зора. Пройдусь по горбу. Как раз вправлю позвонки на место. Ладно, ладно, не кипятись, чайница, усмехнулся Лоуби. То есть, начальница. Разговорчики! Оба в миг замолчали. А хорошая у тебя машина, заметила полицейская. «Ухаживаешь тщательно!» «Одна из привилегий отсутствия семьи!» Горькая улыбка отразилась на лице повара. «Есть время на всякие мужские игрушки!» Зора Ринч фыркнула. «По такой логике я должна не вылезать из салона в красоты!» «А что так?» На полном серьезе заметил Лоуби. «С твоими формами, думаю, легко найти приличного мужа!» «Фигура — дело третье!» Отмахнулась Ринч. «График работы и характер не способствуют». Что ж, владелец блестящего авто обвел собеседницу многозначительным взглядом, прежде чем галантно предложить. «Значит, не будем развивать тему. Если хочешь, я тебя отвезу в управление на этой красотке и заодно по пути расскажу, что успел узнать о моем друге». «Не спеши. У меня недалеко есть еще дело. А вот ты можешь уже сейчас ехать и оформляться». — Позже я тебя вызову в кабинет. — Только не в допросную, — попросил Лоуби. — От маленьких закрытых помещений у меня мурашки по коже. — О, наш гигант тоже имеет изъяны. Боишься запертых пространств? — Так и запишем. — Но это секрет Зора. Ничего не ответив, бывшая начальница Губ устремилась к серому, припаркованному невдалеке мобилю, чтобы уже оттуда бросить многозначительный взгляд «Мол, ты в моем кармане, малыш!» Неожиданно для себя повар отметил слабое волнение, вызванное недавней перепалкой с интересной для него во всех аспектах женщиной. Ринч ему нравилась, причем не только внешне. Ее характер интриговал и обещал много новых сюрпризов. Жаль только, цель у него была другая. «Роджеральд, первым делом нужно было найти его, чтобы начистить нос из-за нарушенного обещания». А как известно, многим из долговой книжечки повара он взыскивал долги умело и скрупулезно, не позволяя никому никаких послаблений. Теперь вот, помимо Боула, еще одна строчка была обведена кругом. «Феллос Флетчер. Если газетные сводки не врали, уже давно мертв. Тогда кто же приходил к нему в забегаловку и лакомился его яичницами, пил его кофе?» Оставив этот вопрос на потом, Лоуби поскорее забрался в свое авто, чтобы проследовать в 47-й участок. Сегодняшний день обещал много новых сюрпризов, и это ему, как ни странно, нравилось.